«Отстранили от командования? Какого черта?» Капрал удивила моя горячность, но он покладисто пояснил. «Точно не знаю, мэм. Кажется, из-за того, что он приказал отступать. Генерал Вашингтон, когда нашел его, ругался, как проклятый». Не при нас будет сказано, мам. Но я видел его, генерала Вашингтона. Ох, мэм, это было так. От избытка чувств он умолк, и я передала ему фляжку. Иисус твою Розвельд Христос, пробормотал я. Американцы побеждают? Они еще держатся? Этот придурочный Чарльз Ли все испортил или нет? К счастью, Капрал Гринхау не заметил, как я ругалась, и оживленно продолжил. И мы пошли за ним, и он скакал по дороге и шел вдоль щелья, кричал и махал шляпой, и все солдаты вернулись. Они вытаращились на нас, вся армия, а мы прям таки набросились на проклятых англичан. «Ох, мам, это было потрясающе!» «Потрясающе!» Послушно подхватила я, Утирая ручье крови, Грозивший залит глаза капрала. Тени над гроби вытянулись и посинели, В ушах жужжало, Заглушая звуки боя, Который все приближался И приближался К неверной границе мира мертвых, И вместе с ним Приближался Джейми. «Боже, Храни его!» Всем сердцем взмолилась я. «Вы что-то сказали, мэм?» Джейми утер лицо окровавленным рукавом. Шерсть уколола кожу, а глаза защипало от пота. Они загнали огненчан в церковь, точнее, на кладбище. Солдаты петляли вокруг могил, в пылу погони перепрыгивали через надгробья. Англичане оказались в безвыходном положении, но после окрика офицера выстроились в неровную линию, поставили мушкеты на землю, вынули шомполы. — Огонь! — хрипло взревел Джейми. Не все успели зарядить оружие, но иной раз достаточно и одного выстрела. Вылетевшая из-за спины Джейми пуля пронзила выкрикивающего команды английского офицера. Он умолк, покачнулся, обхватил себя руками и, согнувшись, упал на колени. В него снова выстрелили. Офицер дернулся и завалился на бок. Англичане взревели, их строй рассыпался. Они пытались надеть штыки. Другие принялись размахивать мушкетами, словно дубинками. Американцы встретили их бездумно орущую толпу ружьями и кулаками. Один ополченец подбежал к павшему офицеру, схватил его за ноги и потащил в сторону церкви, то ли решил взять в плен, то ли оказать помощь. На него тут же набросились английские солдаты, и американец попятился и упал, отпустив офицера. Джейми бегло кричал, пытаясь собрать своих людей, но те вошли в раж и позабыли о том, для чего они собирались захватить офицера. Лишившиеся командира английские солдаты и двое американцев принялись перетягивать будто канат труп офицера, даже если он не умер сразу, сейчас он уже наверняка был мертв. Ужаснувшись, Джейми побежал к ним и закричал, но из его рта вырвалось лишь хриплое сипение. От напряжения и одышки пропал голос. Джейми добежал до дерущихся, схватил одного из солдат за плечо, чтобы оттолкнуть, но тот обернулся и ударил его в лицо. От скользящего удара в челюсть Джейми разжал пальцы, и его случайно сшиб с ног очередной претендент на тело злосчастного офицера. Барабаны, точнее барабан, где-то далеко, играл сигнал к сбору. «Уходим!» — хрипло крикнул кто-то. Секундное затишье, и все изменилось. Американцы пришли в себя и поспешили куда-то мимо Джейми, унося с собой мертвого английского офицера. Теперь он и в самом деле мертв. Голова болталась, как у тряпичной куклы. Слава богу, хоть не по грязи его потащили. К Джейми подошел лейтенант Биксби. Из-под содранного лоскута кожи на его голове текла кровь. «Вот вы где, сэр!» – облегченно воскликнул он. «Я думал, вас взяли в плен. Мы все так подумали!» Он почтительно взял Джейми под руку и потянул в сторону. «Пойдемте, сэр!» «Не верю я, что эти мерзавцы не вернутся!» Джейми взглянул в ту сторону, куда указывал Бигспи. Агличане отступали под руководством двух офицеров, которые вышли из собравшейся невдалеке толпы красных мундиров. Подходить англичане вроде бы не собирались, но Бигсби прав. Вокруг еще стреляют, их может настигнуть шальная пуля. Джейми кивнул, нашаривая в кармане запасной платок, чтобы Бигсби зажал им рану. При мысли о ранах вспомнилась Клэр. Кажется, Дензил Хантер сказал, что госпиталь будет располагаться в Тентенской церкви. Это она и есть? Он уже шёл к дороге за Бигспи, но внезапно обернулся. Да, те, кто захватил мёртвого английского офицера, несли его в церковь, у дверей которого сидели раненые. Особенно много их у белой палатки. «Господи, это же палатка Клэр!» И тут он увидел саму Клэр. Она появилась будто из ниоткуда, словно он призвал её силой мысли. Она стояла изумлённо, глядя в одну точку, и неудивительно. Рядом с ней, на стуле, сидел американский солдат с окровавленной тряпкой в руках. У её ног в тазу лежало ещё больше окровавленных тряпок. Но почему она не в церкви? Клэр вдруг дёрнулась, схватилась за бок и упала. В бок будто кувалду ударила. Я дёрнулась и выронила иглу. Падение я не ощутила и осознала себя уже лежащей на земле. Надо мной парили чёрные или белые пятна, а правый бок онемел. Я вдыхала запахи влажной земли, Теплые травы и листья в платана, Пряные и успокаивающие. Шок, вяло подумала, я открыла рот, Но из горла вырвался лишь тихий хрип. Онемение понемногу проходило, И я осознала, что скорчилась на земле, Рефлекторно прижав руку к животу, Пахло паленым и кровью, свежей кровью. Меня подстрелили? «Саксоночка!» – сквозь гул в ушах пробился приглушённый голос Джейми, в котором звучал неподдельный ужас. Но мне почему-то было всё равно. Я чувствовала себя как никогда спокойной. «Саксоночка!» Пятна перед глазами слились в узкий белый туннель, вдоль которого мельтешили тени – В концу его виделось ошеломлённое лицо капрала Гринхау. Из его не до конца зашитой раны свисала нить с иглой.